Глава 14. Витя не ожидал, что его путешествие вызовет такой ажиотаж среди одноклассников. И если бы только они, но нет, пол школы провожала мальчика глазами. А какие они, — стоило звонку прозвенеть, — как к его партии подбежала одноклассница, — люди. Не успел он ответить на вопрос, как его окружил весь класс. Добрые, отзывчивые а еще у них кожа намного темнее чем у нас закончил свое пояснение мальчик намного темнее как у юрки девочка посмотрела на самого смуглого мальчика в классе нет покачал головой витя раз в пять темнее чем у него это должно быть из за солнца почесав затылок ответил юрка ты же говорил что там лето круглый год а вот я бы так не смог без снега а можешь что нибудь На испанском сказать, поинтересовался другой ребенок, едва протиснувшись через толпу. Витя улыбнулся, затем произнес несколько предложений, которые успел не только заучить, но и попрактиковать с рыбаками, умело переняв их особый акцент, чем вызвал неподдельное удивление у детей. На уроках по рядам гуляли записки, адресованные Вити, внутри которых было несколько вопросов. Правда, по пути их становилось все больше. В итоге мальчику передавали полностью исписанный лист, а отвечать на него приходилось новым. Покоя ему не давали нигде, даже в столовой. На одном из перемен дети собрались возле кабинета и снова осыпали путешественника вопросами. «А ты лучше расскажи им про корабль или про вертолет». Друг Витя ткнул в него локтем. Но мальчик с осуждением взглянул на него, после чего тот испуганно закрыл рот двумя руками. — Извини, — послышался тихий голос, — но уже было поздно. Стоило детям узнать о существовании тайной истории, как они столпились, пуще прежнего, ожидая продолжения. Как заметил Витя, набежали даже из других классов. Рассказывать о своем ночном побеге и тем более о том, что из-за него бедным рыбакам пришлось потерять столько времени, Витька по понятным причинам не хотел, поэтому он... Лишь слегка коснулся этой темы, не вдаваясь в подробности. «Был на Кубе и был», — раздраженный мальчик растолкал столпившихся детей. «Но вот нечего о корабле врать, так ей и поверил, что они тебя с собой взяли». «Но это правда», — твердо ответил Витя. «А потом за тобой, именно за тобой!» Он ткнул пальцем рассказчика, прилетел вертолет. «Что же не самолет сразу?» «Дай угадаю, а пилотом был сам этот твой Кастро!» Он скрестил руки на груди и с ехидной ухмылкой уставился на предмет всего общего интереса. «А я смотрю, у вас все в колхозе любят приврать». Мнения детей разошлись. Те, кто из нового пути поддержали, ведь и другие из света коммунизма предпочли молча наблюдать. А дети из красной зари согласились, что очень уж... Нелогично звучит его история с вертолетом. — Это Славка. Он на два года старше нас. Задира тот еще. Но ты лучше тише будь, а то, может, и ударить, — вновь шепнул Витя его друг. — А вы что, уши развесили? — обратился ко всем наглый парень. — Да он полетел на Кубу только потому, что его блатной председатель усыновил. — Слава, хватит! В эту же секунду перед глазами одноклассницы Вити, которая пыталась замять конфликт, возник кулак. — Нет, не хватит, — грубо буркнул он. — Все знают, что он вор. — Что ты сказал про моего отца? От возмущения Вити подошел к обидчику ближе. Правда, тот оказался на две головы выше. — Отца? — Постеснялся бы его так называть, — Рассмеялся Слава глядя сверху вниз. — Лучше уж сиротой остаться, чем с таким. — Еще одно слово, и я! Кулаки мальчика сжались, но он сдержался. — И что же ты мне сделаешь, сопляк? — мигом отозвался обидчик, чувствуя свое превосходство. — Слав, если кто-то из учителей услышит, у тебя будут проблемы. В конфликт влез рыжеволосый ученик, судя по росту его одноклассник. — Проблемы! — А где я не прав? Ты сам знаешь, что про него взрослые говорят. Рыжик незаметно кивнул. — А теперь он даже школу у нас украл. С чего это мы должны учиться с этой мелюзгой из нового пути? Вот пусть свою и строят. Или слабо? Его слова нашли отклик среди других детей из красной золи. Как оказалось, многие разделяли мнение славы и были не рады новым ученикам, правда, молчали, но не сейчас. Ощутив преимущество в споре, обидчик сказал, — Конечно, ты его защищаешь, сопляк, он ведь буржуй недорезанный, тоже вором будешь, по его стопам пойдешь. После этих слов терпение Вити лопнуло, поняв, что преимущество в росте на стороне противника, он ударил говорливую выскочку ногой прямо в пах, а когда тот скорчился от боли, добросился сверху. Такого не ожидал никто. «Это тебе за отца!» — нанес первый удар кулаком мальчик. «А это за новый путь!» Слава довольно быстро пришел в себя и начал активно отбиваться. «Что эта малявка о себе возомнила?» — к рыжему подошел еще один приятель Славы. «За новый путь, — говорит! Ну так давай покажем ему, что он находится в красной заре, а не у себя дома!» Оба бросились на помощь к Славе, и вот Витя уже был один против троих, Казалось, все, шансов победить в драке у мальчика не осталось, как вдруг одноклассники Вити те, что из новой зари, накинулись следом на друзей главного противника. — Так дело не пойдет, — возмутился сначала один, затем еще несколько детей из красной зари, глядя, как команда Славика начала сдавать позиции. — Ребята, вперед, покажем им, чего стоит новый путь. Детей дважды просить не пришлось, и вот... В считанные секунды все пятнадцать человек оказались вовлечены в драку. Пока одни катались по полу, другие бились на кулаках. Девочки из «Красной зари» не хотели лезть в потасовку, но слово за слово и вот одна уже схватила девочку из вражеского колхоза за волосы и потянула на себя, что из дури. На шум сбежались и другие классы. Одноклассники Вити и Света Коммунизма быстро ввели новоприбывших в курс дела. Сами они лезть в драку не хотели, боялись стать врагами сразу двух колхозов, поэтому не решались даже позвать учительницу. — Я пойду за взрослыми, — ответил самый инициативный очкарик из младших классов, пока другие с удовольствием наблюдали за дракой, и тут же побежал прямо по коридору, к лестнице вниз. Он же из нового пути, — возмутились его одноклассники, — помочь своим решил. Лови ябеду, не дай учителя позвать. Что тут говорить, ребенок даже до лестницы добежать не успел. Как на него набросились и тут же скрутили жители красной зари. А рот, который безумолку звал на помощь, решено было заткнуть. Но и без его стараний на шум отреагировала одна из учительниц. Женщина поднялась наверх. И когда увидела драку, то громко закричала. И все. Ее крик не вызвал никакой реакции у детей. Бедная учительница даже не знала, с кого и начать. Ноги ее подкосились, а сама она чуть не упала в обморок, вовремя оперевшийся стену. Драка, которая началась с двух учеников, быстро приобрела массовый характер, и чтобы ее остановить, нужно было созвать всех учителей. Не без труда... Бойня на втором этаже была остановлена, а учителя принялись допрашивать детей. Правда, быстро поняли, что лучше проводить эту процедуру наедине с каждым ребенком. Пока они отвечали на вопросы, других осматривала пожилая работница Фапа, которую срочно вызвали ради такого случая. Благо, никто из детей не пострадал, только синяки до да ссадины. Так или иначе, оставшиеся уроки в этот день были сорваны чему дети оказались неслыханно рады. Жаль только выяснить, чья сторона держала победу в детском сражении, не удалось. В ходе разговора большую пользу принесли показания детей из света коммунизма. Как поняли учителя позже, они сохраняли нейтралитет в драке, поэтому их высказывания оказались максимально приближенными к истине. Таким образом им удалось выяснить, что, несмотря на провокации Славы, первым ударил все же умный и спокойный мальчик Витя. Но к директору повели двоих, или вручили хулиганам бумажный лист, строго-да строго запросив объяснительную, А что касается других учеников, то на плечи каждого учителя упал груз воспитательных бесед, направленных на устранение раздора среди учеников. Я уже давно признал тот факт что просто физически не могу все успевать, и приглашение студентов было не только интересным опытом или попыткой заманить больше молодежи в колхоз, нет. Планово-экономический отдел давно нам просто необходим. Сейчас у нас с Ларисой Ивановной и Аллой уходило просто прорва времени на бумажную работу, подсчеты, графики и планы. И это только для одного колхоза. С присоединением света коммунизма работы стало вдвое больше, и Фролов, прямо скажем, справлялся с ней так себе. Хорошие же кадры у него практически отсутствуют. Честно сказать, появление Елизаветы прошлым летом пришлось очень даже кстати. И, если бы не ее сомнительные мотивы, то она могла бы стать хорошим и нужным специалистом. Но сложилось, как сложилось. Что не говори а людей в колхозе с высшим образованием не так уж и много. Это сейчас к нам начали даже научные сотрудники приезжать, но у них свои задачи, которые с бухгалтерией колхоза мало пересекаются. В общем, я был рад, что после возвращения из Кубы ждать приезда студентов долго не пришлось. Они прибыли к нам буквально на следующий же день. Я тут же лично взял их в оборот. В первую очередь, конечно же, познакомился с ними лично. Всего приехало пять человек, причем, что самое интересное, совсем не те, кто активнее всего расспрашивал меня обо всем, когда я проводил презентацию. Хотя это особо и не удивляло. Всегда убеждался, что в мире много людей, от которых много шума, а толку в итоге мало. Гораздо более ценны те, кто молча делает свою работу. Впрочем, сейчас они уже не были такими уж тихими, как в Академии. Особенно активно со мной общался щупленький паренек в очках, представившийся Вадимом Игнатьевым. Он явно являлся неформальным лидером группы или, по крайней мере, очень старался им быть, а другие не особенно возражали. Кроме него среди студентов были две девушки, обе брюнетки — Только одна совсем низенькая, но фигуристая и большеглазая — Алефтина Носова, а другая — жадно Дьячкова, чуть повыше и с вечно серьезным выражением лица, таким, будто от нее зависят все судьбы мира, не меньше. Однако обе пока казались весьма приятными в общении с людьми. Двое оставшихся парней — Антон Васько и Захар Безруков — как на подбор были высокими и крепко сбитыми. А еще почему-то выглядели довольно-таки угрюмыми. А Антон к тому же и очень усталым. Он то и дело зевал, пытаясь это скрыть, отворачиваясь и прикрывая рот ладонью. Но эти попытки смотрелись скорее забавно, чем реально ему чем-то помогали. Закончив со знакомством, я сразу же повез их на экскурсию. У нас еще нет подходящих автомобилей, где могло бы вместиться столько человек за раз. Не в кузове и же грузовика их везти, так что я решил вызвать для такого случая лопатина и прокатить ребят на телеге, запряженной лошадьми. С ветерком, так сказать. Девушки и Вадим восприняли эту новость с энтузиазмом, и даже Антон с Захаром оживились. Что ни говори, а для человека городского поездка на лошади, пусть даже и не верхом, это всегда приключение. И, глядя на студентов, я вспомнил о своей прошлой жизни, о дочке, которую катал на лошади в одном из парков, а потом, когда она выросла, и внуков. Несмотря на обилие дел и новую жизнь и семью, конечно, я все еще скучал по ним, но новая встреча с ними, похоже, что невозможно, ведь вряд ли я когда-нибудь вернусь обратно в свое время. Однако жаловаться на это было бы глупо. То, что происходит со мной здесь и сейчас, — это шанс, который просто необходимо использовать на полную, что я и пытаюсь сделать. Так что остается надеяться, что у моей семьи в будущем или в альтернативном будущем, ведь я не знаю, как именно это работает, тоже все будет хорошо и без меня. Я попросил Лопатина в первую очередь отвезти нас на животноводческие фермы. На поля решили не ехать, все равно еще снег лежит. А вот показать, в каких условиях у нас содержатся овцы, коровы и лошади, я считал не лишним. Заодно объяснил, как обстоят дела в свете коммунизма. Там, кроме того, что разводили мы, была еще маленькая птицеферма, точнее, по размерам вполне себе средняя, но куры в позапрошлом году чем-то заболели, а их популяцию так и не восполнили. Тоже, кстати, стоит этим заняться. Потом мы проехали по улицам деревни. — А у вас и впрямь везде фонари, — задумчиво протянула Алевтина. А я думала, это так. Вы приврали тогда. — Ой! Она прикрыла рот ладошкой. — Извините. — Просто у меня тетка в деревне живет, так у них ни электричеством, ни водопроводом даже и не пахнет. Честно сказать, я сюда из любопытства поехала проверить, правда ли, такие деревни бывают, как вы рассказывали. Ой! Она снова осеклась видимо, сообразив, что лучше своей болтовней не делает, в первую очередь на практику, конечно же. Я великодушно не заметил часть ее реплик, только сказал, что прогресс не должен стоять на месте и игнорировать даже самые захолустные части нашей страны, над чем мы и работаем. А вообще, я уже давно заметил, что из-за моего молодого возраста Молодежь часто ведет себя при мне более неформально и раскованно, чем можно было бы ожидать с моим статусом председателя и депутата. Но мне это даже нравилось, отношения как-то сразу становятся более искренними, что ли. Хотя и излишнего понебратства я тоже старался не допускать. Следующей остановкой стал клуб, где я показал им все залы, во многих из которых бурлила жизнь, особенно забит был этим вечером шахматный клуб. Оказалось, сегодня к кому-то в гости приехал один очень сильный шахматист из Калуги, и очень многие наши игроки теперь хотели бросить ему вызов. А когда мы вышли из здания, голос снова подала Левтина. Товарищ председатель, скажите, а как часто танцы у вас бывают? Я улыбнулся. — Достаточно часто, но об этом лучше спросить Аллу Юрьевну, нашего комсорга. Наконец мы поехали к теплице, которую я решил оставить напоследок, как гвоздь программы. Тут оживились парни, особенно Вадим. Увидев ЭВМ, он первым же делом спросил, «Вы используете ее только для теплицы? А что насчет других расчетов? Или, может быть, у вас есть еще подобные машины?» В последнем вопросе сквозила явная надежда, но мне пришлось его разочаровать. «Увы, ЭВМ в колхозе пока всего одна» и она работает исключительно с теплицей 24 на 7. Свободных ресурсов у нее просто нет. А есть шанс, что появится еще. И снова даже очки не скрывали его огромной заинтересованности в компьютерах. Разумеется, как минимум у нас в плане заложено еще две теплицы. Здесь и в свете коммунизма, куда мы, кстати, съездим завтра. Тоже все вам покажу, чтобы вы не только на бумажках имели представление о наших колхозах, но и по-настоящему понимали, с чем связана ваша работа. Жанна хмыкнула. — Уверена, что это не обязательно, чтобы хорошо выполнять нашу работу. Все равно все строится на цифрах и расчетах. Вам — Вам не интересно, улыбнувшись, спросил я. — Интересно, но скорее как туристу. Для наших задач все это не пригодится. Я бы на вашем месте не был столь категоричен, товарищ Дичкова. Любое развитие и планирование — это в первую очередь люди. Именно они и порой делают невозможное возможным, или, наоборот, могут испортить даже уже решенное дело в последний момент. Она пожала плечами. — Не понимаю, о чем вы. Если что-то, что должно получиться, не удается, значит, люди плохо работают, вот и все. Все не столь однобоко, как вы думаете. Знаете, этот колхоз еще два года назад достался мне в крайне запущенном состоянии. И люди, которые сейчас работают на совесть, тогда не хотели делать ровным счетом ничего. А почему все изменилось, как вы считаете? — Потому что вы стали лучше следить за порядком? Я покачал головой. — На страхе далеко не уедешь. Да, люди будут работать из-под палки но вряд ли вы добьетесь по-настоящему отличных результатов. Уже не говоря о том, что стоит вам в будущем чуть ослабить хватку, как тут же все посыпется. Нет, чтобы планы работали, в первую очередь, нужно понимать, чем живут люди, которые будут их выполнять, что им нужно и ради чего они готовы трудиться. Жанна промолчала, похоже, мои доводы не сильно ее впечатлили, но спорить дальше она не стала. Тем временем подходило время обеда, и я отвез ребят в столовую, а сам поехал домой. Обычно к этому времени меня у ворот уже встречал Витя с Рексом, а Маша накрывала на стол. Но сегодня почему-то пес, услышав мои шаги, нетерпеливо загавкал за воротами. Вити нигде не было. Я вошел внутрь и увидел, как Маша с расширенными от ужаса глазами кладет трубку телефона. — Что случилось? — сразу спросил я. Витя все еще в школе. Мне только что позвонил директор, сказал, что он подрался. Она запнулась и сбивчиво продолжила. Сказал, что была серьезная драка. — Саша, а что, если его побили? Подробности мне не сказали, только что нас вызывают в школу. Да что ж такое! Не успела жена отойти от его кубинского приключения, как снова что-то происходит. Я уже забыть успел, сколько беспокойств причиняют дети. Но главное, чтобы с ними все было в порядке. — Так, Маша, только лишнего не придумывай. Если бы с ним случилось что-то серьезное, тебе бы сразу сказали. Так что не переживай. А я сейчас сам поеду и совсем разберусь, и привезу Витю домой. — Я с тобой. Тут же засуетилась она. Не думаю, что это хорошая идея в твоем положении — трястись по кочкам наших дорог. Сама знаешь, мы еще эту проблему не решили, и там сплошные ямы и ухабы. Нет, не надо тебе ехать. Я сам все выясню и мигом вернусь. Обняв жену, я позвонил Андрею, чтобы он заехал за мной на козлики. И уже через несколько минут мы поехали в красную зарю.